Глава 25. Роттердам, Лондон. Первое, что сделал Ардашев, когда сел в такси, распечатал конверт. В нем лежало пятьсот чехословацких крон и письмо. «Шеф, если вы это читаете, значит, вы выкарпались. Я рад за вас. Возвращайтесь домой, ведь у вас есть сын и жена, и вы им очень нужны». «Я не знаю, сколько у вас осталось денег, и потому я положил вам 500 крон. Их хватит, чтобы добраться до Праги на поезде первым классом и купить подарки семье. Я бы оставил вам больше, но это все, что я прихватил с собой. Вы их поменяете в любом банке. Наш крон тут в цене. Я был в больнице, вы лежали без сознания. Доктор сказал, что, скорее всего, вы поправитесь». Завтра рано утром мы отплываем в Нью-Йорк. Вашу вещь в камере хранения отеля. Инспектор хотел осмотреть ваш чемодан, но я не разрешил. Я помню наш уговор. Отвечаю за это перед Господом и найду Морлока. Молюсь за ваше выздоровление. ВВ 28.9.1920 года, Роттердам. Ах, дорогой мой Вацлав! проговорил Ардашев. «Спасибо тебе, верный друг. Ничего, мы еще увидимся». Все остальные события у частного детектива происходили со скоростью смены кадров немого кино. Забрав в гостинице чемодан, он добрался до аэродрома и купил билет в Лондон. Через час тяжелый голиаф с эмблемой на фюзеляже авиакомпании «Гранд Экспресс Аэриэн» Оторвался от взлетной полосы и, набрав высоту в 4000 метров, взял курс на Лондон. Фарман F-60 Goliath, Goliath имел крейсерскую скорость 120 км в час. Экипаж состоял из четырех человек. Салон аэроплана представлял собой небольшое пространство с двумя рядами кресел по четыре кресла вдоль каждого борта. Между ними был узкий проход, в конце которого располагался санузел. Клим Пантелеевич впервые в жизни летел на аэроплане. Он почти не отлипал от большого прямоугольного окна с занавеской, наслаждаясь панорамой местности, проплывающей под крыльями биплана. Каналы, мосты и железные дороги Голландии были отчетливо видны. Потом началось Северное море. Удалось даже разглядеть океанский лайнер, дымивший своими трубами. Море незаметно перешло в пролив Ла-Манш. И вновь показалась суша, это была уже Англия. В салоне явился взору авиатор и объявил по-французски, что аэроплан начинает снижение. Он порекомендовал пассажирам крепко держаться за подлокотники кресел и удалился в кабину. В 1920 году на аэропланах Фарман-Ф-60 Голиаф, авиакомпании Гранд-Экспресс-Аэриен, линии Роттердам-Лондон еще не было ни стюардесс, ни ремней безопасности. Примечание автора. Через полчаса шасси Голиафа коснулись взлетной полосы военного аэродрома. Ардашев щелкнул крышкой золотого мозера. Стрелки показывали пять пополудни. Полет длился немногим более 4 часов. Теперь предстояло купить билет на поезд до Саутгемптона и уже там сесть на ближайший пароход до Нью-Йорка. Сойдя на грешную землю, Клим Пантелеевич застыл на месте. В нескольких сотнях метров от него слегка покачивался на ветру сигарообразный дирижабль. Он был привязан к большой мачте, точно кит на привязи. К ней же крепился транспарант. Лондон, Нью-Йорк, welcome. Лондон, Нью-Йорк, добро пожаловать. У Голиафа появился английский офицер. В руках у него был коричневый портфель. Господа, сказал он, я провожу вас в контору для проверки виза багажа. Прошу следовать за мной. Сэр, не скажете ли, когда этот цепелин поднимется в воздух? Осведомил Сардашев. Это английский держабль, сэр, а не цепелин. «Недовольно поправил британец. Посадка уже заканчивается. Минут через тридцать его уже и след простынет. Я успею купить билет на этот рейс?» «Думаю, да, сэр. Это второй пробный полет. И многие еще боятся на нем выезжировать». Он внимательно посмотрел на Клима Пантелеевича, поправил ремень и спросил стальным голосом. «Вы точно собираетесь лететь?» «Да, сэр». В таком случае я обязан отметить транзит на вашей визе. Давайте заграничный паспорт. Я сделаю это прямо здесь. Иначе вам не успеть. Клим Пантелеевич протянул документ. Офицер полистал его, нашел наклеенную марку Великобритании, вынул из портфеля небольшую прямоугольную деревянную печать, дыхнул на нее и, приставив паспорт к коленке, шлепнул отметку транзит. Хорошо. Он вернул документ Ардашеву и предупредил. «Идите прямо к дирижабле и никуда не сворачивайте. Это военный аэродром. Здесь нельзя передвигаться без сопровождения. Удачного полета!» «Всего доброго, сэр!» Частный детектив зашагал мимо целого ряда Бристолей, Хэвилендов, Ньюпоров, Спадов и Викерсов. У дирижабля стоял человек с усами, в кожаной куртке, шлеме и летных очках, натянутых на лоб. Он был в галифе и военных ботинках. «Добрый день, сэр. Я могу купить билет до Нью-Йорка?» Поставив на землю чемодан, спросил Клим Пантелеевич. «Добрый день. Он стоит 70 фунтов. Я хотел бы заплатить в американских долларах. Без проблем. Когда вы подниметесь в гондолу, я найду вас и выдам билет. Я младший помощник капитана, а вы, как я понимаю, наш последний пассажир. Но прежде чем вы пройдете на борт...» «Я должен убедиться, что в вашем багаже нет легковоспламеняющихся предметов». «Пожалуйста», — Крим Пантелеевич щелкнул замками глоб троттера. Аэронавт не стал копаться в вещах. В знак того, что осмотр закончен, он кивнул головой и сказал, «Добро пожаловать на борт». «Благодарю вас», — бросил Ардашев и стал подниматься в гондолу по лестнице небольшой железной чаши.